т ли э т о б о л е з н и Сорокина поразила, то ли он надумал развлечь земляков привычными несуразностями. Но вот что он в скорости начудил. Велел возобновить в Болотной Слободе сельскохозяйственное производство с обязательным прикреплением к земле местного населения. Распорядился обнести город колючей проволокой в два кола, дабы пресечь вредные влияния извне. Приказал сделать п а р ф и р и ю Ивановичу Гребешкову принудительную ампутацию кресла. И тот случайно остался жив, вел труд-повинность для малолетних, выкрал из Кривеческого музея лимузин Дьяволу и заново начал строить редообзорную каланчу. По обыкновению глуповцы много, если косо смотрели на все эти сумасбродства, и даже не было замечено особого возмущения, когда новый владыка присвоил себе кривеческий лимузин. Но долго ли, коротко ли, народный трибун Сорокин позволил себе один экстраординарный поступок, и тогда глуповцев прорвало. В один прекрасный день опять собирает Сорокин митинг-не-митинг, исход-не-сход, въезжает на своем лимузине в самое сердце толпы, высовывается в окошко и говорит «А что, не водится ли у нас в округе какой-никакой кочевой народ?» «Да нет», — отвечают ему из толпы, «вроде бы не водится, не дано». Когда-то еще при царе Горохе приезжала к нам делегация хазарских писателей, а про других кочевников не слыхать, а что? А то, что я желаю, чтобы мне кочевые народы саблю преподнесли. Тут-то глуповцев-непреклонцев и прорвало. Разбрелись они по домам, и вдруг стали грузить свой скарб в тележки, коляски и прочие бедняцкие средства передвижения. А наутро двинулись кто куда. Народный трибун Сорокин стоит посреди площади имени комиссара Стрункина и в растерянности вопрошает «Товарищи, вы куда?». Ему, в частности, отвечают «Мы в Новую Зеландию напрямки». А недалеко ли будет? Мы бы и дальше лыжи навострили, да, по нашим сведениям, дальше-то ходу нет. Дальше Антарктида, а это даже по сравнению с родными Палестинами получается перебор. Дело было осенью, уже п а л а листва устелила пустой город сплошным ковром, грачи печально кричат, кружа над покосившимися куполами. И вот последнее, что грезится Вере Павловне. Стоит посреди площади народный трибун Сорокин. Смотрит на грачей и с тоскою в голосе говорит. А ведь скоро и эти сволочи улетят. Оправдательные документы. Нету. Конец книги Февраль 2008 года Звукорежиссер Алевтина Федорова Читала Надежда Винокурова